Глава седьмая. Первые последствия. Когда Эвелина сообщила Полю Визиру, что никогда не испытывала ничего подобного, он ей не поверил. Он хорошо знал женщин и знал, что они часто говорят это мужчинам, чтобы разжечь их страсть. Таким образом, чрезмерная опытность, как это часто случается, была причиной того, что он проглядел правду. Неверя, но все же польщенный, он вскоре почувствовал к ней любовь и даже больше того. Это чувство вначале благоприятно повлияло на его умственные способности. Визир произнес в главном городе своего округа необычайно умную, блестящую и удачную речь, которая признана была его шедевром. Возобновление парламентской сессии прошло мирно. Едва-едва кое-какие отдельные недоброжелатели или чистолюбцы пробовали поднять голову. Одной улыбки председателя совета достаточно было, чтобы рассеять эти тучи. Он и она видались по два раза в день, а в промежутках писали друг другу. Он был опытен в любовных делах и умел притворяться, но Эвелина выказывала безумную неосторожность. Она появлялась с ним в салонах, в театре, в палате и в посольствах. Ее любовь видна была на ее лице, во всем ее существе, во влажном блеске глаз, в томной улыбке губ, в порывистом дыхании, в мягком движении бедер, во всей ее красоте, которая казалась теперь возбужденной и страстной. Вскоре все узнали об их связи. Об ней были извещены иностранные дворы. Не знали о ней только президент республики и муж Эвелины. Президент узнал о ней, уехав в деревню, из полицейского рапорта, как-то попавшего в его чемодан. И полицерис, не будучи ни очень дальновидным, ни слишком чутким, заметил, однако, что наступила какая-то перемена в его семейной жизни. Эвелина, которая прежде все-таки интересовалась его делами и выказывала ему, если не нежность, то все же дружбу, теперь проявляла только равнодушие и неприязнь. Она и прежде надолго уходила из дома и проводила целые часы в обществе святой Орберозы. Но теперь она уходила с утра, проводила вне дома весь день и садилась обедать в девять часов вечера с видом самнамбулы. Муж находил это смешным, но все-таки, быть может, никогда ничего не узнал бы. Полное незнание женщин, слепая вера в себя и в свое счастье, навсегда бы скрыли от него правду, если бы любовники не заставили его, так сказать, открыть их связь. Когда Поль Визир отправлялся к Эвелине и заставал ее одну, они говорили, целуясь ни здесь, ни здесь», и сейчас же переходили на крайне сдержанный тон. Это было их ненарушимым правилом. Однажды Поль Визир отправился к своему товарищу Цересу, с которым у него было условлено свидание. Встретила его Эвелина, так как министр почт не вернулся еще в лоно семьи из какой-то комиссии. «Не здесь», — с улыбкой сказали любовники. Они произнесли это уста в уста, прижавшись всем телом друг к другу. Они продолжали еще шептать эти слова, как и Полицерис вошел в залу. Поль Визир не потерял присутствие духа. Он сказал мадам Церис, что он, по-видимому, не может вынуть ей соринку из глаза. Этим объяснением он не обманул мужа, но сделал возможным приличный уход. И Полицерис растерянно опустился на кресло. Поступок Эвелина казался ему непостижимым. Он стал спрашивать у нее объяснение. «Почему? Почему?» — без конца повторял он. «Почему?» Она все отрицала не для того, чтобы убедить мужа, он их видел, но для удобства, имея достаточно вкуса, чтобы избежать неприятных объяснений. И Полицерис испытывал все муки ревности. Он не скрывал этого от себя и говорил, «Я сильный человек, я ношу броню на себе, но рано под нею, она в сердце». И обратившись к жене, сияющей красотой своего преступления и радостью любви, он печально поглядел на нее и сказал, «С ним ты не должна была бы». Он был прав, и не следовало бы любить члена министерства. Он так страдал, что схватил револьвер с криком «Я его убью!», но он сообразил, что министру почт не подобает убивать председателя совета и положил револьвер в ящик ночного столика. Недели протекали, не уменьшая его страданий. Каждое утро он надевал на свою рану броню сильного человека и искал в работе и почестях успокоения, которое бежало его. Он каждое воскресенье открывал бюсты, статуи, фонтаны, артезианские колодцы, госпитали, аптеки, железные дороги, каналы, рынки, водосточные трубы, триумфальные арки, бойни и произносил оглушительные речи. Его пламенная энергия не знала покоя. В течение недели он четырнадцать раз переменил цвет почтовых марк, но все же на него нападали припадки боли и бешенства, которые сводили его с ума. Он иногда ничего не мог сообразить целыми днями. Если бы он служил в какой-нибудь частной администрации, это сейчас же заметили бы. Но гораздо труднее заметить безумие или бред в управлении государственными делами. В это время как раз государственные служащие составляли ассоциации и федерации, пугая парламент и общественное мнение своим возбуждением. Особенно отличались синдикалистским пылом почтальоны. И Полицерис циркулярно заявил, что они действуют вполне законно. На следующий день он издал второй циркуляр, в котором запрещал всякого рода ассоциации государственных служащих как незаконные. Он уволил 180 почтальонов, потом снова вернул их, выразил порицание и затем дал награды. В Совете Министров он ежеминутно готов был вспылить. Его едва удерживало в границах приличия присутствие главы государства. И так как он не решался схватить за горло своего соперника, он набрасывался, чтобы отвести душу на почтенного военного министра генерала де Боннера, который его не слышал, так как был глух, и сочинял стихи для баронессы билдерман Ипполит Церес возражал безразлично против всего, что бы не предлагал председатель Совета. Он совсем обезумел. Одна только способность сохранилась у него. Это парламентское чутье, понимание большинства, твердое знание группировок. Глава восьмая. Новые последствия. Сессия заканчивалась в спокойствии, и министерство не замечало ничего рокового на скамьях большинства. Видно было, однако, по некоторым статьям больших умеренных газет, что требования еврейских и христианских капиталистов возрастают с каждым днем, что банковый патриотизм требует цивилизаторских экспедиций в Негрицию и что стальной трест, горя желанием защитить наши берега и наши колонии, пламенно настаивает на сооружении все большего и большего количества броненосцев. Носились слухи о войне. Такого рода слухи возникали ежегодно с правильностью ветров. Люди серьезные не обращали на них внимания, и правительство могло оставить их самим заглохнуть, если только они не усиливались, возбуждая тревогу в стране. Финансисты желали только колониальных войн. Народ не хотел никаких войн. Ему нравилось, чтобы правительство вело себя гордо и даже вызывающе. Но при малейшей опасности близящегося европейского конфликта, возбуждение народа сейчас же передалось бы палате. Поль Визир не тревожился, так как положение дел в Европе представлялось ему совершенно устойчивым. Его только раздражало маниакальное молчание министра иностранных дел». Этот гном являлся на заседание совета с портфелем толще, чем он сам, набитым бумагами. Ничего не говорил, отказывался отвечать на все вопросы, даже на те, которые предлагал ему президент республики. И, утомленный упорным трудом, засыпал в кресле на несколько минут, так что виден был только его маленький черный хохолок над зеленым сукном. и Ипполит Церес взял себя в руки. Он кутил вместе со своим коллегой Лаперсоном в компании «Актрис». Они часто приходили вдвоем ночью в модные рестораны в обществе закутанных женщин, выделяясь высоким ростом и новыми шляпами. Вскоре они сделались любимыми бульварными завсегдатаями. Они кутили, но оба страдали. Фортюнелла Персон тоже таил рану под броней. Его жена, молоденькая модистка, которую он отбил у одного маркиза, сбежала от него с шофером. Он еще любил ее, он был безутешен, и часто в отдельном кабинете, среди кокоток, которые смеялись, высасывая омара, оба министра обменивались грустными взглядами и утирали слезу. и Иполицерис, хотя и пораженный в самое сердце, не падал духом. Он поклялся отомстить. Мадам Поль Визир, которая ввиду своего слабого здоровья все еще жила у родителей в мрачной провинции, получила анонимное письмо, сообщавшее ей, что Поль Визир, который женился без гроша, проедает с замужней женщиной Э. С., догадайтесь кто, ее преданная, дарит этой женщине автомобили в 30 тысяч франков, жемчуга в 80 тысяч и идет прямо к разорению и позору. Мадам польвизир визир прочла все это, разрыдалась и протянула письмо отцу. «Я ему задам», — сказал Блампиньон. «Этот мальчишка, если его не прибрать к рукам, доведет тебя до нищеты, хоть он и председатель совета, но я его не боюсь». Выйдя из поезда, Блампиньон отправился прямо в Министерство внутренних дел. Его тотчас же приняли. Он вошел в кабинет президента взбешенный. «Я должен с вами поговорить», — сказал он, размахивая анонимным письмом. Поль Визир встретил его с улыбкой. «Очень рад вас видеть, дорогой отец», — сказал он. «Я как раз собирался вам писать. Да, я хотел вам сообщить о вашем назначении офицером почетного легиона. Я послал к подписи назначения сегодня утром». Блампиньон горячо поблагодарил зятя и бросил в печку анонимное письмо. Вернувшись к себе в провинцию, он застал свою дочь раздраженной и томной. «Ну что же, я видел твоего мужа», — сказал он. «Он прелестен. Ты не умеешь прибрать его к рукам». Вскоре после того и Церес узнал из маленькой газеты, живущей скандалами — министры всегда узнают из газет о государственных делах — что председатель совета обедает ежедневно у актрисы из фоли-драматика Лизианны, которой он, по-видимому, очень восхищается. С этого времени Церис стал с мрачной радостью следить за своей женой. Она возвращалась по-прежнему поздно вечером, к обеду или чтобы переодеться и ехать в гости, и у нее было по-прежнему выражение счастья и усталости на лице. Полагая, что она ничего не знает, он послал ей несколько анонимных писем. Она читала их за столом перед ним с тем же томным улыбающимся видом. Тогда он решил, что она не обращает никакого внимания на эти слишком неопределенные предостережения, и что для того, чтобы встревожить ее, нужно дать ей точные указания и предоставить возможность убедиться самой в измене и неверности. У него были в министерстве агенты, на которых он вполне полагался. Им поручались тайные разведки, касающиеся национальной обороны. И они в это время как раз следили за шпионами, которых соседняя враждебная нация содержала даже в почтовых и телеграфных конторах. Церес приказал им оставить на время надзор над шпионами и выведать, когда министр внутренних дел видается с мадмуазель Лизианой. Агенты исполнили в точности свою миссию и сообщили министру, что они несколько раз заставали председателя совета с женщиной, но что женщина эта не была мадемуазель Элизиана. И Полицерис прекратил на этом свои расспросы. Его догадка оправдалась. Роман Поля Визира Элизианы был придуман самим председателем совета для отвода глаз к большому удовольствию Эвелины, которой надоела слава и которая вздыхала о мраке и тайне. За ними следили, однако, не только агенты министра почт. Следил за ними также и префект полиции, и, кроме того, агенты Министерства внутренних дел, которые считали своим долгом охранять председателя совета. Кроме того, за ними следили несколько агентов, нанятых роялистами, империалистами и клерикалами, затем еще 8 или 10 шантажных бюро, несколько любителей, множество репортеров и целая толпа фотографов, которые появлялись везде, где они укрывали свою скитальческую любовь — в больших и маленьких отелях, в частных домах, за городом, в замках, музеях, дворцах, в темных притонах. Фотографы подстерегали их на улице, прятались в соседних домах, карабкались на деревья, на стены, стояли, притаившись на лестницах, на площадках, на крышах, в дымовых трубах. Любовники с ужасом замечали, что стены их спальни были пробуравлены в разных местах. Таким образом раздобыли за неимением лучшего клише с изображением мадам Церес в рубашке, застегивающей свои ботинки. Поль-Визир, раздраженный всем этим, терял временами свое самообладание и свою прежнюю любезность. Он приходил взбешенный в совет и тоже набрасывался с ругательствами на генерала де Боннера, столь храброго на поле битвы, но не умевшего поддерживать дисциплину в армии. Он осыпал насмешками почтенного адмирала Вивьеда Мюрена, суда которого без всякой видимой причины шли ко дну. Фортюнел персон слушал его с насмешливым видом, удивленно вытаращив на него глаза и бормотал сквозь зубы. Мало ему было отнять у Ипполита Цереса жену. Он отбирает у него его проделки. Эти выходки, известные всем благодаря болтливости министров, а также благодаря жалобам начальников армии и флота, которые заявляли, что швырнут в лицо свои портфели этому молодцу, но не исполняли своих угроз, ничуть не вредили председателю совета. Они производили самое лучшее впечатление на парламент и общественное мнение, так как обнаруживали его заботливость об армии и национальном флоте. Председатель совета получал со всех сторон знаки одобрения. Всем группам и отдельным видным людям, которые поздравляли его, он отвечал с твердой простотой. «Это мои принципы». И он приказал посадить в тюрьму семь-восемь социалистов. По окончании сессии Поль Визир, очень утомленный, отправился на воды. и Церес отказался оставить свое министерство, где как раз начиналась бурная агитация синдиката телефонных барышень. Он отнесся к ним с неслыханной строгостью, так как сделался ненавистником женщин. По воскресеньям он отправлялся за город удить рыбу со своим коллегой Лаперсоном, в цилиндре которого он не покидал со дня, как сделался министром. И оба они, забывая про рыбу, говорили с горечью о непостоянстве женщин и предавались печали. Ипполит по-прежнему любил Эвелину и очень страдал. Однако в его сердце закралась надежда. Он разлучил ее с любовником и всячески старался вновь завоевать ее сердце. Он напрягал для этого все усилия, был необычайно искренним, предупредительным, добрым, услужливым и даже деликатным. Искреннее чувство подсказывало ему, как нужно действовать. Он говорил вероломной жене самые трогательные слова и рассказывал о своих страданиях. Стягивая на животе пояс панталон, он говорил «Видишь, как я похудел». Он обещал ей все, что, по его мнению, могло соблазнить женщину. Шляпы, драгоценные камни, поездки за город. Иногда ему казалось, что он разжалобил ее. У нее уже не было дерзко-счастливого выражения лица. В разлуке с Полем грусть ее приобрела мягкость, но едва только он делал движение, чтобы вновь завладеть ею, как она отстранялась, мрачная и недоступная, опоясанная своим преступлением, как золотым поясом. Он продолжал, однако, униженно молить, стараясь растрогать ее своими жалобами. Однажды он отправился к Лаперсону и сказал ему со слезами на глазах «Поговори ты с ней». Лаперсон отказался, говоря, что его вмешательство едва ли будет полезным, но дал кое-какие советы своему другу. «Уверь ее, что ты пренебрегаешь ею и любишь другую. Тогда она вернется к тебе». Ипполит, следуя этому совету, пустил слух в газетах, что его всегда можно встретить у оперной певицы Гино. Он возвращался очень поздно или совсем не возвращался, принимал в присутствии Эвелины вид счастливого влюбленного. За обедом он вынимал из кармана надушенное письмо, делал вид, что с восторгом его читает, и казалось, что губы его целуют, как во сне чьи-то невидимые уста. Ничего не помогало. Эвелина даже не замечала всего этого. Равнодушная к окружающему, она выходила из своего литургического состояния только для того, чтобы попросить денег у мужа. А если он не давал ей, она презрительно глядела на него, готовая его же упрекать в том позоре, который она ему приносила. С тех пор, как она любила, она много тратила на туалеты. Ей нужны были деньги, и ни у кого, кроме как у мужа, она не могла их достать. Она была верна. Он потерял терпение, вышел из себя и стал угрожать ей револьвером. Однажды он сказал при ней ее матери, «Поздравляю вас! Вы воспитали вашу дочь как кокотку!» «Уведи меня, мама!» — крикнула Эвелина. «Я хочу развестись с ним!» И он любил ее еще больше, чем когда-либо. В своем бешенстве он подозревал ее не без основания в том, что она посылает и получает письма. Он поклялся перехватить их, восстановил сыскное отделение, внес хаос в частные переписки, захватывал биржевые ордера. Из-за него не состоялось несколько любовных свиданий, он был причиной многих банкротств и самоубийств. Независимая пресса стала печатать жалобы публики и поддержала их своим возмущением. Чтобы оправдать эти произвольные меры, министерские газеты стали таинственно говорить о предполагаемых заговорах, об опасности, грозящей государству, и намекали на монархический заговор. Газеты, не столь осведомленные, давали более точные указания. Говорили о захвате 50 тысяч ружей и о высадке принца Крюшо. Волнение росло. Республиканские газеты требовали немедленного созвания парламента. Поль Визир вернулся в Париж, призвал своих коллег, устроил совещание кабинета и заявил через свои агентства, что действительно был заговор против народных представителей, что у председателя в руках все нити и что начато судебное следствие. Он приказал тотчас же арестовать 30 социалистов, и в то время как вся страна приветствовала его как спасителя, он обошел своих 600 агентов и увез тайком Эвелину в маленький отель около Северного вокзала, где они пробыли до ночи. После их ухода горничная отеля, убирая постель, увидела семь маленьких крестиков, нацарапанных шпилькой у изголовья на стене Алькова. Вот все, чего добился и полицерис ценой своих усилий. Глава девятая. Последние последствия. Ревность — добродетель, свойственная демократическим странам, которые она оберегает от тиранов. Депутаты начали завидовать золотому ключу председателя Совета. Уже более года, как весь мир знал о его власти над красавицей Эвелиной Церес. Даже провинция, куда новости и моды доходят лишь после полного оборота земли вокруг солнца, узнала, наконец, о незаконной связи в министерстве. Провинция блюдет строгость нравов, женщины там добродетельнее столичных. Причины этого разные — воспитание, пример, простота жизни. Профессор Гаддак утверждает, что добродетель провинциалок создается исключительно их обувью с низкими каблуками. «Женщина, — говорит он в одной ученой статье в Review Anthropologie, — производит на культурного мужчину явно эротическое воздействие лишь постольку, поскольку нога ее образует с полом угол в 25 градусов. Если же угол достигает 35 градусов, то эротическое впечатление, производимое данной особой, обостряется до крайности». Действительно, от положения ног на земле зависит при прямом положении соответственное положение различных частей тела и в особенности таза, так же, как взаимоотношения и игра нижней частью спины и мускулами, которые облегают бедра снизу и сверху. И так как всякий культурный человек заражен эротической извращенностью и соединяет идею сладострастия только с женскими формами, по крайней мере в стоячем положении, расположенными в том равновесии и в том распределении масс, какие обуславливаются вышеуказанным наклоном ноги, то из этого следует, что провинциальные дамы, носящие низкие каблуки, возбуждают меньше желания, по крайней мере в стоячем положении, и легче соблюдают себя в чистоте. Эти выводы не были приняты всеми единогласно. На них возражали, что даже в самой столице, под влиянием английской и американских мод, стали носить низкие каблуки, но что это не привело к результатам, указанным ученым-профессором. Говорили, что к тому же разница, которую он устанавливал между столичными и провинциальными нравами, быть может только кажущейся. Если же она существует, то, по-видимому, объясняется тем, что большие города представляют больше удобств для романических тайн, чем маленькие. Как бы то ни было, провинция стала возмущаться председателем совета и высказывать свое неудовольствие. Это еще не было опасно, но могло сделаться таким. В данный момент опасности не было нигде и была всюду. Большинство оставалось твердым, но лидеры делались требовательными и сердитыми. Ипполит Церес, быть может, никогда бы не пожертвовал своими интересами и желания отомстить, но считая, что теперь он может, не нанося ущерба самому себе, тайно противодействовать полю-визиру, он изыскивал способ искусно и тактично создавать всяческие затруднения главе правительства. Далеко не обладая талантом, знанием и авторитетностью своего соперника, он в значительной степени превосходил его умением вести кулуарные интриги». Самые тонкие политики объясняли именно его уклонением недавнее поражение большинства. В комиссиях он с притворным безрассудством принимал без сопротивления требования кредитов, на которые председатель совета, как он это отлично знал, не мог согласиться. Однажды его намеренная неловкость вызвала неожиданное и резкое столкновение между министром внутренних дел и докладчиком бюджета этого департамента. Тогда Церес с испугом остановился. Было бы опасно для него слишком рано свалить министерство. Его находчивая злоба нашла окольный путь для своего удовлетворения. У Поля Визира была бедная кузина легкомысленного поведения, носившая ту же фамилию. Церес вовремя вспомнил об этой Селине Визир, открыл ей широкую дорогу, свел ее с подозрительными мужчинами и женщинами и достал ей ангажементы в кафе «Шантаны». Вскоре, по его почину, она стала играть в разных Эльдорадо при свисте публики пантомимы, изображающие однополую любовь. В одну летнюю ночь она исполнила в кафе Шантане на Елисейских полях перед возбужденной толпой непристойный танец при звуках бешеной музыки, которую слышно было даже в садах, где президент республики давал бал в честь приезжих королей. Имя Визира, соединенное с этими скандалами, покрывало стены города, наполняло газеты, листки с откровенными виньетками в кафе и на публичных балах, горело на бульварах огненными буквами. Никто не возлагал ответственности на председателя совета за его недостойную родственницу, но сложилось невыгодное мнение о его семье, и это уменьшало престиж государственного деятеля. Почти сейчас же после того возник довольно крупный инцидент. В палате по поводу простого вопроса министр народного просвещения и вероисповеданий Лабильет, страдавший болезнью печени и раздраженный интригами и происками духовенства, пригрозил закрытием часовни святой Орберозы и говорил без уважения о национальной девственнице. Вся правая поднялась с возмущением на ноги, как один человек. Левая с видимой неохотой поддержала смелого министра. Лидеры большинства вовсе не желали нападать на национальный культ, приносивший стране 30 миллионов в год. Самый умеренный из правых, Бигур, превратил вопрос в запрос, поставив этим министерство в опасное положение. К счастью, министр общественных работ Фортюнелла Персон, всегда помнивший обязательства власти, сумел исправить в отсутствие председателя совета бестактную и неприличную выходку своего товарища, министра вероисповеданий. Он взошел на трибуну и уверил палату в почтительных чувствах правительства к небесной заступнице страны, утешительнице во многих страданиях, облегчить которые наука признала себя бессильной. Когда Поль Визир, вырвавшись наконец из объятий Эвелины, явился в палату, министерство было спасено. Но председатель совета вынужден был дать очень большие компенсации правящим классам, чтобы сохранить их расположение. Он предложил немедленно приступить к сооружению шести броненосцев и завоевал таким образом расположение стального треста. Кроме того, он снова уверил, что не будет налога на ренту и велел арестовать 18 социалистов. Ему пришлось вскоре натолкнуться на еще более опасные затруднения. Канцлер соседней империи в речи о внешних связях своего монарха лукаво намекнул среди глубокомысленных и острых замечаний на любовные страсти, которыми вдохновляется политика великой страны. Эта шутка, выслушанная с улыбкой императорским парламентом, не могла не вызвать раздражение в недовольной республике. Она задела национальное самолюбие, которое обрушилось на влюбленного министра. депутаты придрались к пустяшному предлогу, чтобы выразить свое неудовольствие. По случаю комического инцидента, того, что жена какого-то субпрефекта танцевала на балу в красной мельнице, палата заставила министра взять на себя ответственность за это, и министерство чуть не пало, удержавшись лишь несколькими голосами. По общему признанию, Поль Визир никогда не был так слаб, так вял, не говорил так тускло, как в это плачевное заседание». Поль Визир понял, что может удержаться лишь каким-нибудь большим политическим предприятием и решил отправить экспедицию в Негрицию. Этого требовали крупные капиталисты и богатые фабриканты, так как экспедиция обеспечивала огромные лесные концессии за капиталистическими компаниями, заем в 8 миллиардов кредитным учреждениям и повышение и награды служащим в армии и флоте. Предлог представился — необходимость отомстить за оскорбление а также взыскать деньги с неуплативших должников. Шесть броненосцев, четырнадцать крейсеров и восемнадцать транспортов проникли в устье реки Гиппопотамов. Шестьсот пирог тщетно пытались воспротивиться высадке войск. Пушки адмирала Вивьеда Мюрена произвели оглушающие действия на чернокожих, которые ответили градом стрел. Несмотря на свою фанатическую храбрость, они потерпели полное поражение. Восторг народа, подогретый газетами, состоявшими на жалований у капиталистов, не знал границ. Только несколько социалистов протестовали против варварского, опасного и подозрительного предприятия. Их немедленно арестовали. Министр, ободренный поддержкой капиталистов и снова завоевавший симпатии простых людей, казался несокрушимым. Один только Ипполит Церес, просветленный своей ненавистью, видел, как велика опасность. Глядя с мрачной радостью на своего соперника, он бормотал сквозь зубы «Скоро ему конец мерзавцу!». В то время как страна была опьянена славой и делами, соседняя империя запротестовала против занятия негрицей европейской державой. Эти протесты, возобновлявшиеся через все более короткие промежутки, становились все более резкими. Газеты республики, поглощенные делами, скрывали тревожные симптомы, но и полит церис чувствовал приближение грозы. Решившись, наконец, рисковать всем, чтобы погубить своего врага, поставив на карту даже судьбу министерства, он тайно работал. Он заказал преданным людям и напечатал во многих официальных газетах статьи, которые, как будто выражая мнение самого Поля Визира, обнаруживали воинственные намерения главы правительства. Статьи эти вызвали тревогу за границей и обеспокоили страну, которая любила солдат, но не любила войны. Когда ему сделан был запрос о внешней политике министерства, Поль Визир дал успокоительный ответ и обещал сохранять мир, поскольку это совместимо с достоинством великой нации. Министр иностранных дел Кромбель прочел декларацию, совершенно непонятную, потому что она была составлена на дипломатическом языке. Министерство получило сильное большинство. Но слухи о войне не прекратились, и чтобы избежать нового опасного запроса, председатель Совета распределил между депутатами 80 тысяч гектаров леса в Негриции и арестовал 14 социалистов. и Церес ходил по кулуарам очень мрачный и сообщал депутатам своей группы, что он старается провести в Совете мирную политику и надеется еще, что ему это удастся. Изо дня в день мрачные слухи все усиливались и проникали в публику, поселяя в ней тревогу. Поль Визир сам начал бояться. Более всего его тревожило молчание и отсутствие министра иностранных дел. Кромбель теперь совсем не являлся в совет. Вставая в пять часов утра, он работал восемнадцать часов за своим письменным столом и падал изможденный в корзинку, где курьеры подбирали его вместе с бумагами, которые они продавали военным аташе соседней империи. Генерал де Боннер думал, что вот-вот объявит войну, и готовился к ней. Он не только не боялся войны, но очень желал ее и сообщил своей надежды баронессе Бильдерман. Она извещала об этом соседнюю нацию, которая по ее совету приступила к быстрой мобилизации. Министр финансов, сам того не желая, ускорил события. Он в это время играл на понижение. Чтобы вызвать панику, он распространил на бирже слух, что война совершенно неизбежна. Соседний император, обманутый его биржевой хитростью и ожидая вступления войск на свою территорию, поспешно мобилизовал войска. Пришедшая в ужас палата провалила министерство визира огромным большинством — 814 голосами против семи, при 28 воздержавшихся. Но было слишком поздно. В самый день падения министерства соседняя враждебная империя отозвала своего посланника и направила 8 миллионов человек на родину мадам церис Война охватила весь мир, потопив его в потоках крови.